Глава четвертая. Делеон бросает на нас взгляд в последний раз и направляется к выходу. Если я так на всех драконов буду реагировать, то это будет очень плохо. Придется самой отсюда уехать, но нельзя. Я должна работать. Не представляю вообще свою жизнь без работы. Я как тот брых, на котором все ездят. Так я и не против, ездите, «Только платить не забывайте. Как это сидеть и ничего не делать? Тем более, что мне в спутнике достался мужчина с тонкой душевной организацией. Эльф. Он постоянно находится в поисках работы, сменил за два года мест десять, объясняя это тем, что начальство совсем обалдело и не понимает его. Зато он хорошо готовит». И в последнее время начал намекать, что ему надо открыть свой ресторан. Но это возможно, если его родители дадут золото. Вообще, межрасовые браки не запрещены. Вот только потомство очень редко появляется. На этой почве Джейк поругался с предками, которые ранее содержали его. И теперь он стойко выживает в суровом мире, где больше нет родительских денег. Зато есть «я». Для эльфов отношения, длящиеся больше года, уже достижение. Поэтому наши два года вместе, можно сказать, самые что ни на есть, серьезные. Да, поначалу было тяжело нам обоим, и я тоже кое-как перебивалась временными работами, пока, наконец, не устроилась в фирму, занимающуюся проектированием жилых домов. Дела у нас выровнялись, и мы смогли, наконец-то, жить хоть и не на широкую ногу, но все же свободней. «Лилит, я искренне надеюсь, что подобное не повторится», шипит Пресцилла, когда мы входим на второй этаж. «Не позорь нашу фирму». «Да я и не собиралась». Я ковыляю, прихрамывая из-за сломанного каблука. То еще зрелище. Надеюсь, что телепорт перенес тюбик клея. который положил в чемодан мой заботливый Джейк. Опять же, он знает, что клей мне точно пригодится, ведь я порой сплошная катастрофа. Присцилла многозначительно смотрит на мою грудь и на ноги. Даже накинутая кофта не помогает скрыть мои прелести. «А что это было?» «Лилит, я тебя брала сюда, думая, что тебе нужна работа в первую очередь». А ты себе такое позволяешь. Еще и перед самим владельцем Ферсити. Надеюсь, это не повторится при других драконах. У меня есть жених. Какие драконы? Мне становится немного стыдно, но не слишком-то, да и ненадолго. Это займет всего пару секунд. Я-то думала, что Присцилла еще та охотница за драконами. А то я не видела... как ты смотрела на господина Грахама. Да я и без нее представляю, как это со стороны смотрелось. Глаза вылупило, слюнки чуть не потекли. Ужас. Это было случайно. Ладно, я постараюсь больше не смотреть дракону в глаза. Мы поднимаемся на второй этаж. Слуги эльфы, которые несут чемоданы, слегка опережают нас и первыми оказываются у наших дверей. Присцилла залетает в свой номер. Я подмечаю красивые синие тона, в которых он оформлен. Эх, это ведь мой любимый цвет. Ну да ладно. Эльф-слуга заносит чемоданы Присциллы следом за ней, а второй заходит в соседний номер с моими вещами. Этот в зеленых тонах. Небольшая прихожая с вешалкой для верхней одежды, здесь же подставка для обуви, из прихожей ведут две двери. Я проверяю, что за ними сразу, пока эльф-слуга несет мой чемодан в комнату. Ага, здесь уборная. О, как все чистенько и аккуратненько. Главное, ничего не сломать, хотя бы не в первый день. Скидываю туфли, как только невозмутимый эльф покидает комнату. Очень красиво тут. Зеленые растения на подоконнике, выход на балкон. Красотень. Кровать небольшая посреди комнаты, а подушки так и манят. Да, неплохо бы отдохнуть. Голова до сих пор кружится из-за телепортации. А после знакомства с драконом еще больше. Надо хоть немного выдохнуть. Я запрыгиваю на кровать. Мягкая, приятная. На потолке нарисованы ветви деревьев, как живые. Хм, классно. Просыпаешься, а над тобой дерево. «Главное не испугаться, решив, что ты в лесу». «Так, ладно, я запечатлеваю на постфон комнату и отправляю снимок Джейку. Только собираюсь заняться вещами, как в дверь стучат. Я нервно вздрагиваю. Кого-то мне легкое принесла. Может, я что-нибудь потеряла, пока шла сюда?» Шальная мысль, что это может быть дракон, проносится в голове и тут же пропадает». Стук продолжается так настойчиво, что проще открыть, чем притворяться ветошью. «Мне не понравилась та комната», — фыркает с порога Пресцилла. «В ее руках чемодан. Я скрещиваю руки на груди. Я сюда. Она пытается меня обойти. Ну, меня-то моя вполне устраивает. Слегка возмущаюсь я. Я уже даже пометила ее. Глаза начальницы чуть ли на лоб не лезут. Лили». Ты что, волчица? А, нет, я в том плане, что на кровати попрыгала. Так забери покрывало и иди в соседнюю. Она сует мне в руки ключ. И пока я обалдела, хлопаю глазами, Пресцилла захватывает выделенные мне апартаменты. Я закатываю глаза. Ладно, комната в синих тонах, это не так уж и плохо. Она ничем не отличается от зеленой, кроме цвета. Но брых крылся в другом, и я поняла в чем, только когда легла спать. За стенкой начали выть волки. Ненавижу оборотней, почему дракон поселил нас рядом с ними. Ладно, у меня есть волшебная тапочка.